Девочка привыкла быть дома одним живым голосом среди глухонемой мебели. Она была еще очень мала, воспоминаний не знала и даже не умела скучать. Вместо этого она боялась. Когда мебель, диван, шкаф и телевизор с желтыми будто втянутыми щеками начинала как-то особенно тупо молчать, и даже незаметно пить воздух из комнаты, а у стен в темных местах открывались рты, девочка принималась громко рассказывать сказку «Дюймовочка», наполняя ее новыми шумными разговорами. Голос ее веселел, в комнату через открытую форточку залетал воробей из знакомой стаи, а старые венские стулья обмирали от желания потанцевать. Так девочка училась верить своему голосу. Отец ее уехал неизвестно куда, и мать не могла забыть свою боль, превратившуюся в злость, пока на пятом месяце от рождения дочери не услышала свою любовь к ней. Год назад она попробовала отдать девочку в детский садик, но та постоянно плакала, сидела у окна, в нем мать исчезала сумрачным утром, будто навсегда. Даже тарелки с едой ставили ей на подоконник. Она не хотела рассматривать игрушки, не хотела играть с детьми. В детском садике люди и предметы казались ей собранными случайно и ненадолго. Она не могла найти себе теплого места среди них. Матери жаль было поверить словам садиковой фельдшерицы об аутизме дочери. Она не повела ее к другим врачам, решила не отдавать ее в школу, когда исполнится семь лет, не показывать ее здоровым и грубым детям, чтобы никогда люди не сделали ее дочь самой плохой, жалкой и одинокой. Она решила навсегда оставить ее под присмотром своей любви в их доме на краю кладбища. Мать надеялась, жизнь потеряет ее девочку и не станет мучить, как мучила ее саму. Они ездили в гости ранними утрами по субботам через весь город на другой его конец к незамужней тетке-матери, больше некому. Мать хотела, чтобы дочь мало знала о людях. Она верила, тогда девочка не поймет одиночества. По ночам, дыша спокойным детским запахом, мать слушала себя, хватит ли у нее сил заменить дочери всех людей, и успокаивалась, чувствуя свою сильную огненную любовь. Она заговаривала ровным теплым голосом судьбу, прося об единственном подарке — чтобы дочь никого не теряла в своей жизни. С утра мать уходила часа на четыре, где-то работала. Потом возвращалась, и девочка радовалась. Комната с приходом матери раздвигалась, темные тени драконов и медуз выплывали пастись на улицу, а за матерью появлялся вкусный воздух незнакомой жизни. Девочка думала... Это воздух взрослых. Но на самом деле это было дыхание мыслей и голосов других людей. Мать разогревала обед и рассказывала сказку, девочка ела суп и засыпала. Она просыпалась одна, надевала пальтишко, натягивала горбатые сапоги, спускалась с крыльца, шла между могилами с серыми каплями на одиноких мраморных плитах. По главной аллее, переговариваясь на черном колдовском языке, шли цыганки с букетами астр, пестрами и растрепанными, как их витошные юбки с приторным запахом увидания цыганки возвращались из страны смерти Девочке в глубь кладбища заходить не разрешалось ведь там жили вампиры и несли смертельные цветы собрав их с могил девочка мечтала о пестрой мятой юбке жаль что такое у нее никогда не будет и горячей разноцветной жизни не прожить не сверкнут в ушах круглые золотинки Она не думала об этом, просто чувствовала недоступность. И все. Девочка подошла к своей любимой могиле. Здесь она часто встречала добрую женщину и получала конфету. В памятнике из красного мрамора жил добрый улыбчивый глазок. Фотография Сашеньки. Женщина плакала. Он был сфотографирован странно как будто ради смеха только что гавкнул и хотел кусануть острыми зубами объектив или того, кто смотрел на него в это мгновение. Красный памятник встречал ее, подмигивая глазком Сашенькой. За ним шевелили окостеневшими спинами другие камни, посматривали. Девочка опускалась шерстяными коленками на бордюр цветника. Справа золотились буквы под фотографией «Александр Иванович Федоренко 1968-1988». Спи, ног спокойно в родной земле. Девочка доставала из кармана красную шапочку и хоронила ее рядом в мягкой земле, а потом через минутку... Отрывала куклу и говорила, «Ожила, ожила». И тогда казалось, что и Сашенька когда-нибудь оживет и будет ее другом по-настоящему. Часто рядом с этим местом останавливались люди. Несколько человек держали высоко черный с серебряными полосками гроб – Тускло блестели трубы, напоминая медицинские инструменты, особые, будто необходимые на похоронах. Выкопанная могила с рваной бахромой земли походила на рану, но уже не была болезненна для ее глаз. Девочка с любопытством смотрела на желтых людей в гробу. Ей казалось, они едва терпели себя рядом с теми, кто хоронил их. Им хотелось быстрее оказаться в новом жилище. Стоит только закрыть крышку гроба, лежащий человек разулыбается, а когда уставит длинный холм плоскими зелено-игрушечными новогодними венками, отправится гулять по подземным переходам, знакомиться с соседями. Мать стояла на кухне и в небольшой алюминиевой кастрюльке топила мороженое для манной каши. Девочка любила именно такую. На табурите сидела, разомлевшая от слез, большая женщина в пальто, сшитом специально на ее бока. Глаза ее были распухшими, водяными, они, наверное, толстели вместе с телом. «Три свежих могилки тут у нас, три!» продолжала она, не замечая девочки, забыв стесняться своего неопрятного давнего горя. «Она мне и говорит...» Ты, высчитай, у кого в гробу лежит твоя фотография? Достанешь — будешь жить. Не достанешь — с ног вся сгноишься. Маша, так вы мне поможете?» И женщина заплакала униженно, жалко. «Фотография лежит, ведь, наверное, у тетки Анны. Похоронили мы ее в феврале. Ноги у меня заболели в мае. За три месяца подействовала». «Дед Сенечка умер в мае, а Павла я сама хоронила, снаряжала, никто подсунуть не мог. Последняя его целовала, ни у кого рука бы не поднялась, чтобы его могилу мне что-нибудь подстроить. Он сам бы не позволил. Мертвый бы соскочил, вышвырнул бы эту фотографию. Мы с ним, когда под венцом стояли, два луча на нас и законец упали». Добрая примета. Из слез и гримас проступил чудный взгляд, словно не ее муж. Мужские глаза показались и исчезли. Прожили на одном дыхании, не заметили, как и жили. Все любили друг друженьку. Девочка вначале прятала ноги под снятое пальто. «Беда, заразна, заразна беда!» — слышала она от одной старушки, собирающей по могилам мягкие очищенные яйца. Как грибы, обхватывала их собирательница двумя пальцами у самой черной земли, обтирала тряпочкой и складывала в пожелтевший целлофановый пакет. А потом девочка вылезла из-под одеяла, сосмотрелась на толстую тетеньку. Мать помешивала и помешивала белую кашу, что-то видела с ей. Кипящий водоворот затягивал ложку. «Хорошо», — сказала она, отворачиваясь от пара красным лицом, — «приходи ко мне в шесть часов». «Сможем ли мы вдвоем?» «Знаю я эту могилку. Песок. Легко копать. Лопата и заступ. Хватит нам». Женщина не ушла из их дома. У нее не было сил никуда идти в последнем ожидании страшной процедуры. Ей было страшно и совестно вмешиваться в чужое. И чем страшнее и греховнее ей представлялось тревожить сон властной при жизни тетки, тем в глубине души торжественнее укреплялась вера в то, что она добудет себе спокойную жизнь на день и спокойный сон на ночь. Женщина не могла опуститься на колени перед иконой, но попыталась. Отекшие, забитые в аккуратные сапоги, не позволили ноги. Она села перед иконой и негромко молилась, стесняясь чужих стен, старалась припомнить свое добро, из прожитого, разместить его возле себя, приберечь на самое страшное у раскрытой могила, чтобы всех убедить вокруг и себя, что она хорошая, и мир не против нее. Мать ушла, и девочке стало неловко оставаться в комнате с молящейся женщиной. Она потихоньку вышла из дома. Девочка заглядывала в умершие глаза фотографии, считала годы жизни. Сколько же у нее здесь было знакомых? Пятьдесят, а может быть, сто душ, и они были живы на своих последних местах. Как-то она услышала, знаешь, Саша, на этом месте всегда пахнет маминым халатом. Она тогда понюхала воздух, но все было как всегда. Скромно пошел снег, он... Утишил запахи, звуки людей и могилы. Во всем белом мире была только девочка и тот, кто послал на землю снег и прислушивался к шороху ее шагов,